Глава 44. Мне не хотелось идти в Асклепион, но и бросить пациентов, которым может в любой момент потребоваться моя помощь, я тоже не могла. Автолик настоял на телохранителе, и я не стала отказываться. Все же иметь защитника в логове Лазаруса не помешает. Мужчина, шедший чуть позади меня, был молчалив и хмур. Один его вид отпугивал любого, кто хотел подойти и познакомиться. Сегодня утром по дороге в лечебницу многие хотели попытать удачу. Будучи всего лишь рабыней, на меня смотрели, но не подходили. Чужая собственность — много проблем. Но стоило мне получить статус свободный, так осмелели и задерживали на мне свои алчащие взоры — бр! Надо пошить пепла с капюшоном, чтобы прикрывало лицо, как делали многие свободные гречанки. Сделав мысленную зарубку, а лицо бесстрастным поспешило в сторону Асклепиона. Где меня ждал пышущий гневом Геатрос Лазарус. На данный момент мой статус в лечебнице был неясен. Этнарх Минидем умер, я получила свободу, и новых распоряжений касательно моего положения в Асклепионе никто не давал. Ты что здесь забыла? презрительно хмуря темные брови, коршуном подлетел ко мне этот жена ненавистник. Ты свободна, и теперь тебе здесь нет места. Вот еще. Фыркнула я в ответ. «Что хочу, то и буду делать. Не задерживайте меня, Геатрос Лазарус. Меня, между прочим, пациенты ждут. Мне не хочется выслушивать ваши истерические визги». «Визги?» — реально заверещал Лазарус и так покраснел, что я даже на мгновение испугалась, как бы его удар не хватил. А еще глаза у него натуральным образом полезли из орбит. «Вам так не идет. Обходя мужчину по кругу, заметила я и быстро скрылась в дверях скорпиона. Телохранитель ни на шаг от меня не отставал. Кажется, только его присутствие и останавливало Лазаруса от необдуманных действий. Пятеро моих учеников уже ждали меня в главном холле. Лица у них были хмурые и сосредоточенные. Анес — Анизимас, Леон — Пантелеон, Эпи — Эпиктет, Йос и Сол — Салон. «Доброе утро!» Привычно поздоровалась я с ними. «Знакомьтесь, мой новый телохранитель, Пётр». Подождала, пока они раскланялись, спросила. «А чего такие кислые лица?» «Госпожа Гиатрос Аглая», — заговорила Анесс, снова поклонившись. «Со свободой вас». Какая интересная формулировка. «Благодарю», — улыбнулась я и кивнула. «И все же». «Господин Гиатрос Лазарус...» Приказал нам вернуться в распоряжение Геатроса Софоса. С чего это вдруг? воскликнула я. Вы более не относитесь к Скалепиону, по его же словам. Чистейшая правда. Раздалось позади, и в холл вплыл неизвестный мне человек, одетый в пурпурного цвета хитон, богато украшенный вышивкой. Этнарх Саймон, хором воскликнули мои ученики и низко поклонились. Позади импозантного грека стоял чрезвычайно довольный Геатрос Лазарус. «Геатрос Аглая, Геатрос Лазарус просветил меня касательно вас. Мне все понятно. Что ему, интересно, понятно? И если у вас здесь остались хоть какие-то вещи, можете их забрать и покинуть Аскольпион». «Могу ли я проверить своих пациентов?» Скрипнув зубами, спросила, даже и не думая кланяться новому Этнарху. Перебьется. Я просто кивнула, и все. Сделать он мне ничего не сможет. Геракл выше его по статусу и положению в обществе. А еще что немаловажно, я теперь свободный гражданин Греции и вольна выражать свою точку зрения, как мне хочется, правда, не переступая определенные рамки. Благо, поклон — всего лишь проявление уважения к статусу. Его делать не обязательно. Нет, был у меня ответ. На меня смотрели холодные рыбьи глаза. Вот как такого человека могли избрать в новые этнархи? Еще один мизогин. Мы хотим уйти вместе с госпожой Геатрос Аглаей!» Вперед шагнул Леон, уважительно поклонившись и прижав правую руку к сердцу. Вы свободные люди, хмыкнул этнарх Саймон. Вольны поступать так, как вам вздумается. Но вас приняли под крышей этого священного храма, делились знаниями, кормили, одевали. Вам было где спать? «Оплатите свое проживание здесь и выметайтесь. Если нет аболов, продолжайте усердно трудиться во благо Бога Асклепия». Это мое последнее слово. Цена, которую он назвал, удивила даже меня. По три золотых обола с каждого. Нет у бедных студентов таких денег, и у их семей навряд ли наберется даже один. Виновато, посмотрев на меня, парни отступили. И я не была на них в обиде. У них за душой не гроша, впрочем, как и у меня. Только перед уходом тихо шепнула. «Я обязательно что-нибудь придумаю». Вот вроде, свободные люди, а повязаны по рукам и ногам. И всю свою жизнь, скорее всего, проведут в Асклепионе, работая за еду и кровь. И ведь до конца жизни могут не получить второй ступени Дора. Зато если бы они остались со мной, у них было бы гораздо больше шансов стать действительно отличными врачами. Петр, уходим!» — кивнула я телохранителю, разворачиваясь на выход. «Кто я такая, чтобы с боем прорываться в женский абатон? Меня сомнуто не заметят». «Госпожа геотрос Глая!» — услышала я крик, когда вышла во внутренний двор лечебницы. Оглянувшись, сразу же увидела бегущего ко мне мужчину в летах. Был он полон и неповоротлив. По лицу от спешки катились крупные капли пота. «Доброе утро!» Поздоровалась я, когда незнакомец подошел ко мне. «Я... О, жена... Там... Вас...» Задыхаясь, начал говорить он, но я, подняв правую ладонь вверх, остановила бессвязный поток его мыслей. «Погодите, уважаемый, отдышитесь. Вот скамья, присядьте. Я никуда не спешу, можем спокойно поговорить». Мужчина, благодарно на меня посмотрев, с удовольствием плюхнулся на каменную скамью и задышал ровнее. Спустя пять минут он заговорил вновь. Рядом с ним я присесть не могла. Нам, по правилам, полагалось находиться хотя бы в полуметре друг от друга. И вообще мне полагалось сидеть в гинекее и носу не казать за ворота по месте. Но так как я геотрос, были определенные уступки. «Итак, я вас слушаю», — кивнула я. «Меня зовут Пенфасулаки. Госпожа геотрос Аглая. Мы с супругой ждем вас с раннего утра». «Я вас заметил в общем холле, и после того, как услышал, что вы больше не работаете в Асклепионе, мгновенно отчаялся. Где же теперь вы сможете принимать больных? Мы хотим лечиться только у вас, даже за оболы, за любую сумму. Сколько скажете, столько и оплатим». «Господин Фасулаки, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос хоть с какой-нибудь определённостью», определенностью, вздохнула я. «В данный момент я живу в доме многоуважаемого мужа Автолика, и состою на службе у полимарха Алкея Ариса», — развела ей руками. «Возможно, через некоторое время будет известно, где именно откроется моя лечебница». «Было бы замечательно. Моя жена жалуется на боли внизу живота. Я надеюсь, она потерпит еще немного. Я буду каждый день ходить к господину Автолику, узнавать о новой лечебнице». «Не стоит ей мучиться. Приходите в дом господина Автолика через пару часов». Я подготовлю комнату для ее осмотра. Цена? Деловито уточнил Пенфосулаки. Оценивающий, пробежавшись по дорогой ткани и отменно сделанным сандалием, ответила: один золотой оболх». Тот даже поперхнулся. Я поспешила добавить: я полностью вылечу ее хворь и все болезни, которые могут таиться в ее теле. О, уважительно округлил глаза мужчина. «Тогда и меня вылечите, прошу вас, госпожа Гиатроса И золотой обол за нас двоих — вполне справедливая цена». «А чем вы занимаетесь?» Вдруг сменила я тему. Уж больно интересно мне стало. «У меня несколько гончарных мастерских», — гордо ответил мужчина. «Вон оно как!» — задумчиво протянула я, а в голове мелькнула шальная мысль поделиться рецептом изготовления стекла. Мне нужны были оболы, чтобы вытащить ребят, да и свой тощий кошелек, откровенно говоря, совершенно дырявый, стоило бы пополнить». «А что?» — уточнил Пен. «Да так, просто. Возможно, куплю у вас что-нибудь из посуды». «Купите, купите. Она у меня отменного качества, лучшая в Афинах». Скромностью Фасулаки явно не отличался. «До встречи в доме уважаемого Фталика». Кивнула я ему на прощание и пошла на выход из эсклепиона. «Здесь мне не рады, не стоит более портить себе настроение. Пора покинуть это место». В доме Автолика меня ждал сюрприз. Улыбающаяся Ирина, Поликсена, Майя с малышом на руках и Пенелопа, супруга Иринеуса. Обняла каждую из женщин. Здесь же, довольно оглаживая белоснежную бороду, стоял Автолик. «Майю тоже получилось выкупить». «Правда, за малыша пришлось побороться, но я не отступаю перед трудностями», — гордо добавил он. «Спасибо вам», — не сдержав эмоции, крепко обняла старика. Тот отчаянно покраснел, но видно было, насколько он польщен. «Это тебе спасибо, дочка», — погладил он меня по голове. зрение и вообще я чувствую себя просто ух!» — потряс он в воздухе крепко сжатым жилистым кулачком, заставив меня улыбнуться. Геракл вернулся в дом Автолика поздно вечером. Он очень удивился множеству горящих масляных ламп в перестели. Спиной к нему сидел Автолик. Алкей сразу заметил необычные изменения в осанке друга. А рядом с ним Аглая, весело что-то говорившая. «Доброго вечера!» — поздоровался он с ними. А когда к нему обернулся его старый друг, то Гер, несмотря на весь свой опыт и множество прожитых веков, опешил, впервые не найдя что сказать. «Какой ты все же красавец, Гер!» — широко улыбнулся Автолик. Глаза его были ясными, голубыми, и смотрели точно на него, без всякого прищура. «Оказывается, это такое счастье видеть!»